Техникум. 1980-84. Почему мы с другом решили уйти из школы и поступить в техникум для меня до сих пор остаётся загадкой. Хотя у нас и был конфликт с классной руководительницей, его можно было замять. Школу я не любил, но всё равно чёткого и логического объяснения этому шагу у меня до сих пор нет. Когда мы вернулись в Горловку, я влился в третий класс чужой для меня школы. Там уже были сформировавшиеся компании, интересы и я в них не вписывался. Детское восприятие обид, неудач и оплошностей быстро сформировало у меня стойкую нелюбовь к новой школе. Мне казалось, что я был там каким-то незаметным, серым, забитым учеником, а мне хотелось быть вожаком. Но как стать вожаком, если вокруг враждебные детские компании, которые тебя не замечают и обижают? Единственным другом стал Игорь. Нас посадили за одну парту мы быстро сдружились, и у нас сразу появились свои отдельные от других интересы планы истории мы были неразлучны и все время придумали какие то игры в тайные общества и подпольные организации противопоставляя себя остальным ученикам тайком поздно вечером когда на улице уже темнело мы чертили мелом на асфальте школьного двора три буквы т п о тайную пионерскую организацию мы учредили в пятом классе в ней состояли два человека Игорь и я был написан устав и клятва. Мы собирались бороться за все хорошее и против всего плохого. Нам казалось, что у всех наших одноклассников примитивные интересы и шутки, называя себя пионерами, они на самом деле живут совсем не по пионерским ленинским принципам. Наверное, наше поступление в техникум было своего рода неосознанным побегом из нелюбимой школы от неинтересных друзей. И вот мы оставили школу и поступили в техникум. А это многое тогда меняло и значительно предопределяло будущее. Советская система среднего и высшего образования четко выстраивала следующую этапную лестницу. Сначала 8 классов общего образования для всех детей. Это был минимум в любых городах, районах, селах и деревнях. Далее, после восьми классов, ты мог выбрать или идти в ПТУ, тогда ты будешь простым рабочим, или идти в техникум, тогда ты будешь мастером или прорабом у этих рабочих а можешь продолжить учиться в школе, заканчивать десятилетку. После десятого класса все поступали в институты. Тут тоже был свой выбор, попроще или посложнее. Но в любом случае институту это уже было высшее образование. После института ты точно не будешь рабочим, останешься каким-нибудь инженером, врачом, ученым, артистом, в общем, кем угодно, но не рабочим. И все школьники, которые хорошо учились, стремились поступать в институт. Мои родители вышли из простых крестьянских семей и выбор сына пойти в техникум сразу одобрили. У тебя будет хорошая, нужная специальность. В Горловке в то время было три или четыре техникума. Мы выбрали наугад один из них, машиностроительный. С этого момента у меня начались четыре года настоящего счастья. Именно эти четыре года учебы в Горловском машиностроительном техникуме определили многое. Попав в новую компанию, где все учащиеся встретились впервые, мы с Игорем сразу стали центром коллектива и нашли много новых друзей. Поразительно, но уровень образования ребят и девушек, которые поступили тогда в техникум, оказались совсем не ниже, чем уровень тех, кто остался в школе и стал готовиться в институты. Скорее даже наоборот, тут у всех было больше мотивации и организованности. В техникуме я наконец-то почувствовал драйв от учебы и получения знаний. Если в школе я был обычным хорошистом и особенно не стремился к высоким оценкам, то тут я завелся. Я должен стать отличником по всем предметам. По скриптам Мне нравилось хорошо учиться, я получал от этого кайф. И мгновенно выросли крылья, захотелось еще большего. Уже на втором курсе я понял, что после техникума буду обязательно поступать в институт, а на третьем курсе уже точно решил, что двину в Москву. Командир. Советская система с детства воспитывала командиров. В детском саду все дети были примерно равны, а вот в школе уже начинался отбор. С первого классом становились октябрятами и делились на звездочки. В каждой звездочке командир. Тут выбор был скорее случайным. В этом возрасте трудно разглядеть зачатки лидерских качеств. Но в любом случае получение какого-то звания сразу делало ребенка более ответственным. С 3-4 класса из октября мы переходили в пионеры. Тут структуры и деления были более сложными. Появлялись звенья, отряды, дружины. Пионерское звено – это не менее трех пионеров. Отряд – это обычно класс. Дружина – совокупность пионерских отрядов школы. В каждом отряде дружине выбирался совет и, соответственно, председатель совета отряда дружины. Из этих председателей или членов совета формировался слет дружин района, города, области. На слетах формировались пионерские штабы, района, города и так далее. В каждом штабе был командир. Сейчас это звучит странно и, возможно, воспринимается громоздко, но тогда, в реальной жизни, это нас совсем не утомляло, наоборот. Всякое награждение очередным попаданием в совет дружины или в городской штаб воспринималось как удачный ход в своеобразной игре во взрослую жизнь, где почетно быть командиром. С восьмого класса начинался комсомол где была уже своя организационная структура и иерархия званий. В основе всего лежало комсомольское собрание, которое выбирало свой комитет и секретаря комитета. Такая структура была во всех старших классах школы и во всех вузах. Кроме этой обязательной цепочки октябрёнок-пионер-комсомолец существовали ещё и параллельные ветви. В летних пионерских лагерях всегда выбирали командиров отрядов. Обычно в смены было в среднем по 10 отрядов, соответственно 10 командиров. Каждое утро по очереди один из командиров выводил шеренгой свой отряд и торжественно поднимал флаг на утренней линейке. Кроме этого, в институтах появлялись еще правком и студсовет, где выбирали председателя правкома и студенческого совета. Отдельная жизнь строя отряды. В каждом строяке был командир, мастер и комиссар. И в результате получалось, что молодой человек, выходя во взрослую жизнь, уже многократно проходил через сито отбора командиров. Если в тебе проявлялись хоть какие-то лидерские качества, ты просто не мог не оказаться командиром октябряцкой звездочки, председателем совета пионерского отряда или дружины, членом комитета или секретарем комитета комсомола, профоргом, членом студсовета, командиром, мастером или комиссаром стройотряда. Будучи однажды выбранным хоть кем-то из вышеперечисленных, ты уже взвалил на себя ответственности чуть больше, чем несли остальные. Так воспитывался характер, отношение к делу и коллективу. Именно из них, из этих командиров, председателей, секретарей, мастеров и комиссаров, в результате и выросли современные руководители и бизнесмены. По скриптум. Мы часто называем советскую систему уравниловкой, критикую ее за серость и однообразие. Но глядя с сегодняшнего дня, я не могу не отметить, что именно вчерашняя советская система воспитывала лидеров. А сейчас, когда царит свобода, демократизму в образовании, толерантность во всем, мы наоборот выравниваем всех детей под одну гребенку и уже очень трудно выявить настоящего лидера, командира.